Любовь Трофимова. Десерт для мажора. Такое не ем. Глава первая. Александра. Саш, только не говори, что он тебя бросил. Заметив отсутствие кольца, охнула подруга и, отложив вилку на край блюдца с нетронутым десертом, прицикнула языком. Вот так и знала. Очередной гад, да? «Ну что ты, Камила, мы расстались обоюдно!» Максимально беззаботно отозвалась я и, сунув в рот кусочек пирожного, закатила глаза. «М-м-м, обожаю «Саш, уход от проблем не поможет в их решении!» Ринулась в бой мой бессменный боец за справедливость. «Каких проблем?» Я даже хмыкнула и, расплывшись в улыбке, мурлыкнула. «У меня все хорошо!» «Бизнес набирает обороты, блок развивается, куча новых клиенток и... и никакой личной жизни», — оглядев полупустое кафе, подытожила Камилла. Откинулась на спинку стула и, скрестив руки на груди, смерила меня дотошным взглядом. «Что?» — перестав жевать, уточнила я настороженно. «Может, тебе все же похудеть?» — осторожно предложила она, — И, предвидя мои возражения, затараторила: Я помогу, запишу тебя в зал, вместе посещать будем. К диетологу сходим, он распишет тебе диету. Нет, нам распишет. Мне тоже не мешало бы убрать пару лишних килограмм. Тебе? Подавшись вперед, я свела брови на переносице и, пришпилив покрасневшую подругу строгим взглядом, отрезала. Не вздумай и не выдумывай. У тебя все прекрасно. Но. — Нет, ты правда думаешь, что стоит скинуть пару лишних килограммов, и на тебя тут же польется дождь из классных мужчин? Серьезно? — Мода же, — неуверенно выдавила Камилла и, пожав плечами, тихо созналась. — Я тоже замуж хочу. А им всем подавай стройных, ухоженных, умных и... — Мы с тобой вполне ухоженные и умные, — огрызнулась я и, ткнув в нее пальцем, намекнула. — Ты еще и стройная? Но если и дальше будешь комплексовать и пытаться соответствовать чьим-то шаблонам, я усомнюсь в предпоследнем пункте. — Легко тебе говорить, — надула губы подруга и, протяжно вздохнув, перечислила. — Ты натуральная блондинка с голубыми глазами, пухлыми губами и роскошными формами. Если тебя полюбят, то... — Полюбят, — кивнула я и, улыбнувшись, проворчала. И меня полюбят, и тебя полюбят. В нужное время все сложится. А пока хватит себя накручивать. Тебя еще в универе с Мерлин Монро сравнивали. Продолжила стенать Камилла и, тронув прядь своих волос, пожаловалась. А я не формат, как ни крути. Вот и не крути, — посоветовала я, тут же перечисляя. Жгучая брюнетка с потрясающими глазами цвета Вот нахрена ты опять эти линзы носишь?» «Хочу и ношу», — огрызнулась подруга и, отклопнув от своего десерта крохотный кусочек, пожаловалась. «Босс достал. Все ему не так. Крашусь вызывающе, волосы в пучки не прячу, шмотки слишком откровенные, видите ли. А еще... И давно он тебя так третирует?» — заинтересованно уточнила я и, поиграв бровями, мурлыкнула. «Тебе это...» «Ничего не напоминает?» «О чем ты?» Покраснев, Камила срочно прикинулась ступенькой и, закусив нижнюю губу, фыркнула. «Этот бесчувственный чурбан способен только на критику». «Ну-ну!» — хмыкнула я, а подруга поспешила вернуть меня к неприятной теме. «Так из-за чего вы с Матвеем расстались?» «Все банально». Я опустила взгляд и, пожав плечами, поделилась. Вернулась домой чуть раньше, а он не один. «Изменил?» — охнула Камилла и, похлопав ресницами, пролепетала. «Прости, я не хотела тебя...» «Не изменил!» — качнула я головой и, отодвинув блюдце, добавила. «По крайней мере, не при мне. Но наличие в нашей квартире полуголой студентки объяснить толком не смог. Вместо оправдания выбрал тактику нападения». Начала обвинять меня, что сама довела. За собой не слежу, ему времени уделяю, занимаюсь только бизнесом и все такое». «Ну, то есть на лишний вес все же намекну?» Вычленив из моего рассказа самое, на ее взгляд важное, спросила Камила. «И это тоже», — нехотя отозвалась я. «Что делать планируешь?» «О, что я только не планирую!» Нараспев, протянула я и, подмигнув, усмехнулась. Планов громадье. В арендованном офисе вот-вот завершится ремонт. и Я уже заказала первую партию белья. Наняла опытного маркетолога. Активно занимаюсь раскруткой блога и страниц в соцсетях. А еще... «Постой, я не об этом!» Перебила Камила и, сморщив нос, уточнила. «Матвей, ты что, не собираешься его возвращать? Вы же уже свадьбу планировали». «Зачем мне такой?» — начала я, но договорить мне не дали. Выудив из сумочки вибрирующий телефон, я глянула на экран и, не подумав, протараторила. Ой, извини, Камила, мне из центра планирования звонят. Алло!» Реакция подруги превзошла самые смелые ожидания. Выпучив глаза, она открыла рот и, уставившись на меня, чертыхнулась. Понимая, что слегка поторопилась ставить ее в известность, я нахмурилась и, приложив палец к губам, намекнула, что слишком занята. «Александра Сладкова?» Раздался в трубке мелодичный женский голос. «Вы записывались на прием к репродуктологу Романовой на следующей неделе, но дело в том, что...» «Неужели отменили?» Уточнила я и, прицокнув языком, заворчала. «Вы издеваетесь!» «Я и так месяц ждала! К ней попасть сложнее, чем к президенту!» «Нет-нет, что вы!» Поспешила успокоить она. — Наоборот. Сегодня одна из пациенток отменила визит. Сможете подъехать? — Если нет, то ваша запись остается в силе и... — Смогу, — выпалила я. И, переглянувшись с возмущенно сопящей камилой, спросила. — Во сколько? — Ждем вас через час. Просьба не опаздывать. — Уже еду, — подтвердила я. Завершив звонок, перевела на подругу виноватый взгляд и, подмигнув, выдохнула. «Прости, мне пора». «Саш, неужели ты все-таки решилась?» Пролепетала она и, наблюдая, как я, убирая сумку в телефон, вздохнула. «Я думала, это всего лишь разговоры». А я все решила. Предотвращая бесполезные уговоры, отрезала я. Встав, чмокнула подругу в щеку и, прихватив свой жакет и сумочку, отчеканила. «Мне скоро двадцать семь. Часики тикают». Я устала ждать принца и надеяться на чудо. Хочу ребенка, и он у меня будет, даже если с его папашей я никогда не встречусь. Ну, Но... тогда же лучше, заверила я. Неизвестный донор не закатит скандал и никогда не упрекнет меня в излишней полноте. Я с тобой, нахмурившись, заворчала подруга и, подхватив свою сумку, буркнула. Не отговорю, так поддержу. — Едем, но отговорить даже не надейся. Я не передумаю.